407. -е. Матерь Огни йоги Против владык тьма бессильна. Бессильна она и против вас, когда в сердце владыка. Мужество духа возможно явить против тьмы, если образ владык крепко на сердце. Им побеждаем, и им мы сильны. Объединение сознаний — непрободаемый доспех. Отец, матерь и сын — трое, объединенные вместе в одно. При согласованности сознаний творчество становится неисчерпаемым и можно творить без конца. Океан мысли доступен. Входи и бери. Этой ступени доступности пространственной мысли достичь нелегко. Многие годы упорных трудов требует это. Но стоит задача того, чтобы над ней потрудиться. Как утвердить в сознании в вашем понимании, что нам хочется дать как можно больше? и давать без конца, но закон запрещает давать несоизмеримо, поверх вместимости сознания, поверх способности воспринимать даваемое. Поэтому настаиваем на расширении сознания, дабы могло оно больше вместить. И когда замолкаем на время, этим даем возможность сознанию расширить рамки своего понимания, чтобы позднее могло оно больше вместить. Остановки эти кажущиеся. Это не задержки, а периоды усиленного роста сознания, когда лучше не беспокоить его новыми поступлениями. Как губка воду впитывает жадно готовое сознание то, что дается ему. Наша забота насытить его, наша забота вести, наша рука и забота над вами.